Глеб Соколов. Вихрь преисподний. Почему же он должен уйти? Прошептал Немаркетинг. Но ведь там, возле фотографии, я все понял. Вы увидели его и бросились от него прочь. Он тоже, наверное, увидел вас и тоже пошел прочь. Ведь вы же разорвали с ним отношения. Вы же сами только что об этом сказали. — Вот так дела, — потрясенно проговорил шофер Пазика и бросил обрезок металлической трубы обратно на загаженный и истоптанный газон. Мимо них к винному магазину прошло несколько шатавшихся из стороны в сторону пьяниц. Шофер... Решительно достал из кармана какой-то обрывок бумаги, ручку и направился к стоявшему на другой стороне Ивану Бабылеву. Сразу после этого мимо них с шумом проехала легковая машина. Впрочем, и без нее вряд ли бы было слышно, что сказали друг другу шофер с Иваном Бабылевым. Было ясно только то, что шофер попросил у Бабылева автограф. Тот что-то быстро написал ему его ручкой на обрывке бумаги. Шофер вернулся к стоявшему на другой стороне улицы знакомому незнакомцу и немаркетингу. «Он плачет! Смотрите, что он мне написал!» Шофер протянул немаркетингу обрывок бумаги. «Сынок, подойди ко мне!» Разной величины буквы плясали на воображаемой строке. Немаркетинг пару мгновений колебался, но потом все-таки медленно шагнул на проезжую часть улицы. Пока он шел, отец не отрывал от него взгляда. Когда сын подошел к нему совсем близко, он продолжал рассматривать его с жадностью и восторгом. Ну что... «Что это за странные записки? Объясни мне!» Проговорил не Немаркетинг чрезвычайно мягким и ласковым голосом. Отец как-то мигнув глазами, словно не поверив, действительно ли он слышит эти слова, сказанные таким тоном, или это мерещится ему. «Да нет, почему же странные? Так, деликатность, ты же от меня бегаешь!» Совершенно напрасно, между прочим, бегаешь. Отец действительно вытер глаза тыльной стороной ладони. Значит, шофер автобуса не ошибся, и он и вправду плакал. Я не бегаю от тебя. Когда я тебе говорил, что я от тебя бегаю? Глупости ты какие-то выдумываешь. Не маркетинг бросал слова, как ни в чем не бывало. Кажется, что слезы отца не произвели на него никакого впечатления. Ну, как это глупости. Говорит ты мне, конечно, ничего не говорил, но ведь такие вещи никогда в лицо не говорят, тем более отцу. Хотя, впрочем, иногда и говорят, именно иногда в лицо и говорят, но дело-то не в этом. а в том, что отношения со мной ты разорвал полностью, без слов, так сказать, но на деле полностью. Да ну как же разорвал, что ты за чушь мелешь? Вот придумал-то. Чушь! Протянул Немаркетинг маркетинг и улыбнулся отцу в лицо. Как же чушь! Сколько раз я к тебе подходил! а ты исчезал, уходил, скрывался. Ты как летучий голландец для меня стал, как призрак, как привидение. Не маркетинг вздрогнул. Отец тотчас заметил это. Что, разве не так? Именно как привидение. Ведь я тебя несколько раз видел в городе, и все, как назло при таких обстоятельствах, «Каких еще обстоятельствах?» Воскликнул Немаркетинг. В голосе его ясно слышалась нервозность. «Мрачно-романтических, я бы сказал», ответил Иван Бабылев. «Представь себе, дождь, туман, машины с включенными фарами едут, сумерки наступают. Вдруг вижу... «Впереди на углу мелькнул ты. Я за тобой бегом чуть не споткнулся. Сердце колотится, как бешеное. Вот-вот догоню, а ты исчезаешь. И ведь видел же, что перед исчезновением ты несколько раз оборачивался. И понимаю я, что ты меня заметил и нарочно от меня скрылся. А такое ощущение... Как будто мерещится мне все это, как будто только снится, как будто то был не ты, а только призрак, которого я лишь воображал. А ты тем временем, наверное, стоял за какой-нибудь рекламной тумбой или из-под воротни выглядывал. На тебе тогда как раз плащ был серый, и день серый, и все серое. Все сливается А я как-то плохо вижу Как-то не различаю предметов в этих сумерках Так что тебе в сером плаще от меня скрыться Никакой истории не составляет А потом я еще раз тебя видел под вечер И странное совпадение Все под вечер Все в дождь И опять мелькнул и растворился Призрак. Одно слово — призрак. Так ведь призраки-то сами заговорить не могут. Первыми не могут. Испугнуть их легко. Вот я сейчас и думаю, и рассуждаю. Да, и думаю, напишу записку. Если подойдешь, состоится разговор. А нет, так и ясно. Опять призрак. И гоняться за ним не стану. Посмотрю, сколько позволит на себя посмотреть. Да и пойду по своим делам. Только вот сегодня погода какая-то необычная. Нету дождя. Что же ты, призрак, явился, когда сегодня не дождь и не мрачно? Не твоя погода, не твоя. Погоди, ты накаркаешь. У меня как раз сегодня ни зонтика, ни плаща серого. А вон, кажется, и собирается, — проговорил тут не маркетинг. Действительно, погода могла перемениться. Признаков, утверд... утверждавших об этом с полной вероятностью, пока еще не было. Но намеков в природе уже существовало предостаточно. Небо временами начинало хмуриться, тучки. Ветерок поднимался. Так что вот так вот вздохнул тем временем Иван Бабылев. Я вот что тебе, Коленька, скажу. Жизнь, она во многом из призраков-то и состоит. И всякие там призраки играют в ней гораздо большую роль, чем кажется. Я об этом очень много в последнее время думаю. Немаркетинг вновь и заметно вздрогнул. «Призраки? Играют роль?» С совершенно бестолковым выражением на лице переспросил он. «Да-да, гораздо больше, чем тебе по молодости лет, пожалуй, и кажется», подтвердил Бабылев с каким-то так же заметным, как и вздрагивание немаркетинга, воодушевлением. Тут не маркетингу вдруг пришли в голову слова знакомого незнакомца, про чемоданчик неблагополучия, про вырезки, про информации о многих разных видах ада, и он зачем-то спросил у отца: "А в аду призраки есть?" Что-то мелькнуло у того в глазах, но тут же и пропало. Он ответил: "Есть. Конечно, есть. Это его главное наполнение. Там именно одни призраки есть. И вся мука ада и заключается в нежелательных встречах. Вот как у тебя сегодня со мной? Немаркетинг вскинул глаза. Уже он начинал раздражаться. Погоди, погоди, Коленька, не гневись, поспешил сказать Иван Бабалёв. Я так больше говорить не буду, обещаю тебе клятвенно. Извини, сорвалось брезжание, мелкая обида. Видишь ли, нам есть о чем с тобой поговорить. Я, видишь ли, не хочу упустить такого случая, который, может быть, больше и не повторится, что призрак мой на мою записку подойти соизволил и заговорить со мной решился. «Мне этот случай сегодня очень нужен, потому что, видишь ли, замыслил я одно дело, вернее, не дело, намерение, а буян я очень важным намерением, мне, видишь ли, кажется, что ты погибаешь, не физически, ты это понимаешь». А как-то так, вообще. И я должен тебя от этой гибели спасти, уберечь, упредить. Вот такая благородная задача. Глаза его на последних словах почему-то опять начали слезиться. Видишь ли, отвечу тебе, что и мне грезится такая задача, но только уже в отношении тебя, так сказать, совсем наоборот, с ног на голову. ответил не маркетинг прекрасно прекрасно я такой же как ты и ничем не хочу выделяться я юноша оступившийся не неведающий о своей ошибке и меня надо спасать прекрасно прекрасно ну насчет юноши то ты я конечно не знаю что и кого ты имел в виду но если меня то я не юноша «Нельзя меня юношей назвать. Я, к моему и твоему, сожалению, много старше. Юноша это, к примеру, вон, видишь, стоит в отдалении, смотрит на нас, но не может подойти. Вот он, безусловно, юноша». Немаркетинг показал отцу на знакомого незнакомца. Тот стоял в сторонке, И совершенно этого не скрывая, рассматривал Бабылева и не маркетинга. Даже, кажется, делал какие-то пометки в маленький блокнотик. Во всяком случае, такой блокнотик у него, по крайней мере, на мгновение в руках появился. Да, конечно, конечно, он юноша. Знаешь ли ты, он ужасно напоминает мне тебя в юношеские-то годы. «Тот же взгляд, кажется, в самую суть вещей. Я с ним уже сегодня пересекался. Он меня этой схожестью с тобой уже поросил. Тот же пронзительный взгляд, глаза...» Немаркетинг Маркетинг вздрогнул. «Нет уж, на этот раз он не просто вздрогнул, а какая-то судорога пробежала по всему его лицу, по телу, по рукам. Он схватился следом сразу за виски». «Нет, что ты? Ты неправильно понял!» — по-своему истолковал это Иван Бабылев. «Ты не стар еще, ты не взросл даже, ты тоже юноша, но только более зрелый, чем он!» «В тебе теперь эдакая мужественность, орлиный взор, осанка, повадка! Наша порода одним словом — Бабылевская! Да-да, Бабылевская!» Закончил он с изрядным воодушевлением. «И не расстраивайся о возрасте. Что твой возраст?» «Я и о своем-то не думаю», — прибавил Бобылев через мгновение. «Но это уже вышло у него немного кисло, по крайней мере, без задора». «Значит, ты полагаешь, он похож на меня?» «Ну, не знаю», — протянул Бабулев. «Что с того, что кто-то кажется кому-то на кого-то похожим? Не расстраивайся!» По-своему истолковал он вопрос не маркетинга. «Ты был при всем, при том, много лучше, чем он. Много лучше! Я имею в виду имидж. значительнее, живее. Такой пронзительный взгляд. Острый, холодный, бр. Прямо знаешь... «За душу окружающих брал. Я это замечал, но тебе никогда не говорил, не хотел хвалить. Думал, еще возгордишься, занесешься». «Слушай, ну что за чушь ты городишь? Занесешься? Это я-то?» «Да еще тогда-то! Куда мне было заноситься?» Проговорил Немаркетинг раздраженно, И уже немного даже грубо Да и чушь все это Никакого у меня не было Такого вот особенного взгляда Я был самым заурядным Молодым человеком Без всякого взгляда Ну, ну Ты себя не ценишь Скромник А вот это не по-нашему Скромничать нечего Дурная черта Нахальство не люблю Но и скромности тоже «В скромности, нет живости!» «Нет, Коленька, ты был необыкновенным сыном!» «Необыкновенным!» Неожиданно твердо и безапелляционно закончил Иван Бабылев. «Был?» – с иронией спросил немаркетинг. «Значит, теперь уже нет!» Бабылев немного растерялся, но тут же сказал. «Не знаю!» Что ты теперь, не знаю. Ты призрак. Имею твердые предположения, но с уверенностью не знаю. Это тема отдельного большого разговора. И не забывай, я же выручать тебя собрался. А значит, не все так хорошо. Не все с тобой так уж хорошо, если ты стал призраком и появляешься только в дождь, в дождь и порывистый ветер. Шофер автобуса, до этого наблюдавший за немаркетингом и его отцом с противоположного тротуара, тут неожиданно перешел дорогу и, приблизившись к ним, сказал. «Ну чего в магазинчик-то? Идете со мной, нет?» «Нет, нет, что вы, я не пью!» Мгновенно ответил Иван Бабулев. «Хотя, я думаю, это самое ужасное, когда не пьешь». Когда пьешь, все-таки это гораздо легче. Когда пьешь, это можно сказать прекрасно. Пить это здорово. Это здорово, когда можешь на все махнуть рукой и пить. Да, точно, я так и делаю, радостно согласился шофер. Но не всегда, иногда, в меру. — Вы, господин Бабылев, позвольте выразить вам мое огромнейшее восхищение вашей... вашей замечательной персоной. Если бы вы пили, то я бы считал огромной честью выпить с вами. — А, кстати, почему не пьете? Здоровье не позволяет? — Ладно, хватит, — резко сказал Немаркетинг. — Он действительно болен. — Что вы, не видите? Смотрите, как он выглядит. Это от болезней. У него много болезней. — Да нет, я... — испуганно пробормотал шофер. — О, не бойтесь, на вас никто не сердится! — истерически радостно проговорил Иван Бабылев. — Я же понимаю. Я в молодости тоже так умел. Компания, веселье, пивко, винишко, ресторанчики... Но с годами разучился. Он замолчал. Улыбка медленно сошла с его лица. «Я не могу на все махнуть рукой», — проговорил он вдруг тихо и очень отчетливо. «Не могу. Я должен был умереть давным-давно». Тогда бы все было замечательно, тогда бы я был героем, умершим во цвете славы, но я до сих пор жив. И даже мои болячки, которые мучают меня каждый день, не сильны настолько, чтобы убить меня сразу. А я должен был умереть давным-давно. «Да». Ты должен был умереть давным-давно. Ты жалкий, тщеславный человек, который до сих пор жив, несмотря на то, что давным-давно должен был умереть, сказал ему вдруг Немаркетинг. Я не могу, Коленька, вдруг взмолился Бабылев. Не могу, песня недопета. Где-то там, в прошлом, Под слоем пепла и песка Недопета моя песня. Она взывает ко мне, Стонет и плачет. Она просит допеть ее. Я знаю, знаю, что никогда не смогу допеть ее. Я болею, я... Но если бы я умер, Как бы была она? Одна, без меня, Моя бедная, недопетая песня. Я болею, но никак не могу умереть. Знаешь, доктора удивляются. Ведь я не жилец, я мертвец уже. Может быть, а все живу. Доктора диву даются. Они не знают, что я как мать, которая отчаянно цепляется за жизнь, потому что знает, умри она, и никто не позаботится о ее дитяте. «Моя недопетая песня, это мое дитя». «Он болен, друзья мои, он болен», — горестно и серьезно проговорил Немаркетинг, обращаясь к шоферу и знакомому незнакомцу. Те потрясенно слушали. «Он болен, он психически нездоров», — продолжал Немаркетинг. «Он очень похож на нормального человека, но я знаю его тайну, и это не моя выдумка, а правда. Поэтому я и избегал его, поэтому и не решался открыть вам, что он мой отец. Мне было стыдно. У него бывают разные фазы, разные состояния. В целом он спокоен и не опасен, но иногда это наследственное приобретение». Моя бабушка, бабушка, ты плохо сделал певец, что не умер, неожиданно с ненавистью в голосе закончил не маркетинг. Подчеркнуто спокойно, но с ужасным сарказмом в голосе Иван Бабулев ответил, тоже обращаясь к шоферу и внуку фотографа. Бедный мальчик, он слишком впечатлителен. К тому же начитался медицинских книжек про сумасшедших. Он объявляет сумасшедшими всех людей, которые хотя бы немного его раздражают. А раздражают его все, весь свет. Если бы он видел себя в зеркало и не знал, что это отражение принадлежит ему самому, он бы сказал, о, вот совершенно очевидный сумасшедший. Странный малый, мой сын очень странный малый, но я его люблю и прощаю ему все. Такова доля всех нас, отцов, доля отцов, у которых сыновья и идиоты. Так нам велит Бог быть терпеливыми и необидчивыми, и спасать, спасать своих неразумных. и великовозрастных чат от погибели. — О, ты коварен, ты все превращаешь в шутку, в сарказм, — заметил Немаркетинг с прежней ожесточенной ненавистью. — И ты никогда, никогда не признаешь себя ни в чем виноватым. Тут Немаркетинг ужасно побледнел, скулы его свело от ража. Он зашипел, потому что злоба, душившая его, уже не позволяла ему говорить в полный голос. «Ты никогда не признаешь себя ни в чем виноватым. Словно ты ангел, который и не спускался никогда на землю. Словно ты и не жил, не оставил на этом свете меня. Мертвец! Ты умер, и же после того, как ты умер», Уже после смерти зачил меня. Я сын мертвеца, и всю жизнь, слышишь ты, всю жизнь, благодаря исходившим от тебя информациям, я ощущал на себе этот ужасный факт. Я сын мертвеца. Ты не всегда был возле меня, но всегда, каждый час, каждую минуту, «Посылал ты мне свою ужасную информацию, информацию мертвеца, унылую и убийственную, грустную, тоскливую, подталкивавшую к тому, чтобы изготовить петлю, привязать ее к крюку и повеситься, как повесился тот мальчик из соседнего дома! Иной информации я никогда не видел от тебя, мне не хватало информации». Я задыхался и погибал от тотального отсутствия информации, но предостаточно было информации только одного рода, той информации, что я ежедневно получал от тебя тоскливой, мрачной информации мертвеца.